глава девятая. «Так, поясняю еще раз», — терпеливо повторил Марсо, дождавшись, когда Айра поднимет глаза и сосредоточится. «Озарение — это не сон. Не нужно в него проваливаться, как в пуховую перину. Твоя задача — почувствовать его, приблизиться и коснуться, только дотронуться, а не пропадать там без следа» а потом, краешком сознания, так и держать его за кончик, направив всё внимание на создание заклятия. «Теперь тебе ясно?» Девушка послушно кивнула. «Тогда повтори». Она со вздохом прикрыла глаза и попыталась призывать свой странный, не слишком любимый туман. Скрупулёзно выполняя рекомендации учителей, она постаралась дышать ровно, размеренно. На три счёта вдох — Натрий-выдох, голову очистить от посторонних мыслей, не бояться, не думать, не ждать исполнения заветных желаний. Просто дышать, тянуться куда-то внутрь и нащупывать в себе извилистую тропку к пониманию. «Хорошо», — подбодрил ее призрак, летая вокруг белесым облачком. «Еще медленно и плавно, как будто ты, тигрица на охоте» а твоя дичь ни о чём не подозревает. Не спугни её, не шуми, не дыши, как кер во сне. Не так клыкастый. Не лезь, когда мы работаем, а то она никогда не научится. Айра, не отвлекайся. Девушка вздрогнула и поспешно закрыла глаза, отстраняясь от недовольного метаморфа и сварливого духа. Вдох, выдох. Спокойно, надо быть спокойнее. Ещё немного терпения, и всё получится. Я умею это, я знаю. У меня уже не раз получалось. Вдох-выдох. Надо только подойти теперь медленно, как в прошлые разы, с разбега. Айра без особого удивления отметила, как её снова обволакивает чувство безмерного покоя. Как постепенно в нём гаснут звуки, пропадает реальный мир. В глазах появилась и стало стремительно наплывать лиловое облако готовая поглотить её целиком. И в нём было тепло, хорошо и очень спокойно. «Айра! Назад!» Она вздрогнула от резкого окрика и поспешно отстранилась, боясь потерять ощущение покоя, но не желая сердить друга. Конечно, он был прав. Туман для неё — это ключ. У каждого он свой, этот ключ. У кого-то огонёк. У кого-то маленький остров посреди безбрежного океана. Кто-то слышит пение ветра. А вот Айра видела туман. Тот самый, сиреневый, в котором когда-то едва не утонула Оставалось просто встать в его центр и зачерпнуть немного ладонью. А потом поднести к лицу и тихо прошептать нужное заклятие. «Гори!» — шепнули ее губы, сдунув с раскрытой ладони крохотный сиреневый клочок. В тот же миг в груди заныло. Правая рука внезапно потяжелела, а затем в уши ворвался истошный вопль. «Ты что творишь? Хватит!» Айра ойкнула от неожиданности и отдёрнула руку, одновременно открывая глаза. Но увидела пылающее алое зарево прямо перед собой. Поняла, что это ярко горящий стол на котором настоящим факелом полыхала стопка чистой бумаги и ошарашенно замерла так вот как оно бывает неужто я и правда магиня но возникшее было чувство гордости мигом испарилось, потому что над духом почти сразу знакомый голос завопил гаси гаси кому сказал. Айра непонимающе посмотрела на мечущегося над столом призрака. «Да что ж за глупая девчонка! Хочешь, чтобы все хранилище сгорело?» Айра, наконец, опомнилась и заозиралась в поисках ведра с водой. Подскочила с кресла, завертелась, уже чувствуя, как першит в горле, и с ужасом видя, с какой дикой скоростью пламя пожирает старое дерево. Потом вспомнила, что в подвале воды сроду не было, и, сгорая со стыда рывком, содрала с плеч свою мантию. Всевышний с ней, с одеждой. Лучше уж без нее остаться, чем испортить Марсо репутации «Да не так!» — простонал призрак, когда она бросила на стол защитную мантию, пытаясь прибить ею лютующее пламя. «Вели ему угаснуть, и все! Это же твое создание! Прикажи, и оно послушается!» «Да быстрее, пока сама не спалилась!» «Хватит!» — послушно крикнула она. И огонь тут же угас. В хранилище... Наступила тишина. Но слава Всевышнему! «Айра, ты в своем уме?» Первым опомнился Марсо. «Аполоумила вызывать сюда огонь, зная, что вокруг одна бумага». «Прости я нечаянно», — пробормотала девушка, пятясь от разбушевавшегося мага. «Я все сделала, как ты велел, коснулась и призвала. Кто тебя просил обращаться к огню?» Айра беспомощно развела руками. «Оно само...» «Что значит само? Ты не сказал, что нельзя, а ты не могла догадаться». Она сникла, а потом оглядела картину разрушений и окончательно расстроилась. На столе не осталось ни одной целой вещи, ни бумаги, ни тетрадки, ни карандаша, ни даже самой столешницы. Неведомый огонь сожрал все, до чего он смог дотянуться. Чудо, что на кресло не перекинулся, или на полке с бесценными древними рукописями. Зато хранилище заволокло едким дымом, в нем остро пахло гарью, над несчастной мебелью вился сизый дымок, а над ним в позе карающего ангела застыл разгневанный призрак, с яростью глядя на новоявленную магичку. — Прости, Марсо! — жалобно хлюпнула она носом. — Я сейчас все исправлю. — Как ты исправишь? — раздраженно рявкнул дух. — Стола считай нет. «Бумаги сгорели, повсюду воняет. А магия от хранилища теперь несёт так, что сюда скоро директор самолично прибежит. Выяснять, откуда у меня взялись силы на такой катаклизм?» Айра вжала голову в плечи. «Знаешь, что со мной будет, если он узнает, что я тебя сюда пустил?» «Прости! Ты! Ты!» Она зажмурилась и, буквально ухнув в туман с головой, зачерпнула его сразу двумя руками, и почти крикнула в пустоту, отчаянно боясь испортить все еще больше. «Верни мне стол! Сделай так, как было! Немедленно!» В груди стало пусто и тоскливо, будто оттуда заживо вытянули душу. от резкой слабости у девушки подкосились ноги. В глазах потемнело, в висках застучали молоточки, в голове зашумело, загудело, почти забили невидимые колокола. А сквозь них как сквозь вату пробился испуганный писк, спрыгнувшего с кресла метаморфа и горестный вопль марсо. Айра! Девушка с тихим стоном опустилась на каменный пол и прижалась повлажневшим лбом к первому, что попалось под руку, к деревянной, слегка прокоптившейся, а теперь стремительно очищающейся от гари, ножке стола. Она тяжело дышала. По лицу струился холодный пот. Пальцы отчаянно дрожали. А в ушах по-прежнему звенело и гремело на все лады. Казалось, ее вывернули наизнанку, вытрясли, лишив всех сил, выколотили, как запылившийся половичок, просушили, а потом небрежно бросили обратно, пустую и ужасно вялую. Айра! Да что ж такое-то! Схватился за голову призрак. Киар! «Киар, чудовище, живо сюда! Помоги ей, Всевышний, что же мне так не везет? Будь у меня хоть капля настоящей магии, хоть частичка!» «Киар, нет! На грудь лезь к сердцу и тянись к игольнику быстрее!» Айра, наконец, смогла отдышаться и машинально прижала взъерошенного, дрожащего от внезапного испуга метаморфа. Обняла его, притянула к груди, уткнулась лицом в его мягкую шорстку И так замерла, чувствуя, как постепенно уходит дикая слабость, проясняется в глазах, перестают трястись руки, а в ноги возвращается тепло. Марсо? Живая! С неимоверным облегчением выдохнул призрак. Айра, открой глаза, посмотри на меня и скажи, что ты живая. Немедленно, пока со мной удар не случился. Девушка с трудом подняла отяжелевшие веки. «Живая. А как стол?» «Да какой стол? Плевать мне на стол. Ты что с собой сотворила?» «Ничего. Просто вернула все, как было», прошептала она, едва ворочая языком. «Горе ты мое! Да кто ж тебя просил? Трансфигурация неживого — это уровень третьего курса, а ты...» «Айра! Айра, не смей падать в обморок!» Девушка помотала головой, прогоняя мушек перед глазами. И, отпустив притихшего крыса, попыталась приподняться. Но в последний момент решила не искушать судьбу и просто забралась в кресло, истратив на этот подвиг последние силы. После чего свернулась клубком, благодарно чмокнула Кера, который отдал ей часть своих сил и пробормотала. «Марсо, прости меня, пожалуйста. Не сердись, я больше не буду». Только разбуди нас утром, хорошо?» Призрак с совершенно несчастным видом завис над сонным креслом. Но Айра этого уже не видела, потому что крепко уснула, все еще не понимая, что натворила, и по-прежнему прижимая к груди уставшего метаморфа. «Айра!» — у него дрогнул голос. «Ты как?» Девушка сладко зевнула и, подложив под щеку вторую ладошку, окончательно замерла, мерно дыша и стремительно выправляя ауру после сложного колдовства. Он какое-то время висел на одном месте, изучая ее усталое лицо, потом обернулся, долгое мгновение изучал безупречно чистый стол, на котором, как и минуту назад, возвышалась ровная стопка белоснежной бумаги. Затем покачал головой мысленно обругал себя за то, что не предупредила о возможных последствиях, а потом поднял с пола прокопченную мантию и заботливо набросил айре на плечи. — Спи, девочка, — шепнул едва слышно, — спи, и пусть тебе приснятся хорошие сны. Она снова была в лесу, на этот раз в простом, обычном и красивом до умопомрачении. Неподалеку журчала наполовину скрытая туманом речка, под ногами пружинил густой травяной ковер. А окружившие пологи берег деревья совсем не походили на смертоносный игольник, которому было страшно даже приблизиться. Этот лес словно специально был создан, чтобы по нему гуляли. Овеянный дыханием осени он неумолимо притягивал к себе взгляды. Поражал роскошным жёлто-красным нарядом. Так и манил прогуляться по узким тропкам, наслаждаясь благоговейной тишиной и покоем. Айра подняла голову и принюхалась, не слишком отдавая себе отчёт в том, зачем это сделала. А затем спохватилась и поняла, что это не она подняла голову, а кто-то другой, кто-то мохнатый и четвероногий, в чьём теле ей вдруг довелось оказаться. Поколебавшись, она осторожно подошла к воде и взглянула на собственное отражение. Какое-то время неверяще изучала вытянутую волчью морду и пушистую серую шубу, укутавшую ее от кончика носа до удивленно дрогнувшего хвоста. Затем изумленно приподняла одну лапу, вторую, и едва не села прямо в воду, когда осознала, что произошло. Всевышний. И спасти вместо слов вырвалось тихое рычание. Да я же волчица. Рычание стало громче и беспокойнее. Раньше хоть людей видела и чувствовала, и тогда это было словно со стороны. Никогда я не была в ком-то, да еще так явно. Может, надо проснуться? Неожиданно на границе сознания шевельнулось нечто странное — Безусловно, живое и преданное ей всей душой. Словно верный друг, ненадолго впустивший ее в свое тело. Вдруг беспокойно обернулся и молча попросил не мешать. «Друг — Друг? Айра снова наклонилась к воде, пристально всматриваясь в собственное отражение. Но потом подметила в расширенных зрачках знакомые сиреневые искры и неожиданно прозрела. — Кер? Волчица вздрогнула всем телом, подпрыгнула и завертелась на месте, но быстро успокоилась. Маленький метаморф, нашедший наконец своё третье обличье, быстро пришёл в себя. Правда, упугливо замершей Айры всё равно осталось ощущение, что он и сам поражён случившемся. И вообще, впервые решился на такую авантюру, поэтому переживал не меньше её. — Значит, вот о чём говорил директор, когда упомянул про наше сближение, — запоздало догадалась девушка. — Выходит, мы можем быть настолько близки, что способны даже жить в одном теле. Вернее, ты в нём живёшь, а я прихожу туда во сне. Значит, вот почему так сильна связь метаморфа с хозяином. — Кер, ты как? Тебе не больно, мой хороший? Метаморф успокоенно рыкнул. Нет, ему не было больно. И он совершенно не чувствовал дискомфорта от того, что Айра разделила с ним новое тело. Он знал, что выбрал правильную хозяйку. Знал еще тогда, когда впервые коснулся ее на границе Занда. «Кера, почему я волчица?» — озадачилась Айра. «Ты ведь мужского пола, а волк у нас с тобой получился женского». Метаморф только фыркнул, словно говоря, что ему все равно. Он мог стать любым, каким пожелает. Просто ему показалось, что так будет удобнее. Волчица бодро отряхнулась, удовлетворившись таким объяснением, после чего выбралась из реки и потрусила прочь, поминутно принюхиваясь и с любопытством посматривая по сторонам. В лесу было хорошо. Айра с удовольствием рыскала между деревьями, с интересом рылась носом в опавшей листве жадно вдыхала непривычные ароматы, беспечно носилась вокруг кустов и по-настоящему наслаждалась свободой. Но потом что-то изменилось вокруг, словно дуновение холодного ветерка коснулось чутких ноздрей, заставив ее мгновенно замереть на месте. А затем настороженно оглядеться и увидеть замерших на пригорке трех крупных волков, темно-серого, самого крупного и широкогрудого, коричневого с рыжеватыми подпалинами и еще одного — дымчато-серого с пушистой белоснежной грудью. Судя по всему, они услышали шум и явились узнать, кто посмел нарушить границы их владений. А теперь в немом изумлении таращились на молодую волчицу, селись сообразить, кто она и откуда здесь взялась. При виде чужаков Айра инстинктивно отпрыгнула и предупреждающе оскалилась. Волки в ответ неуверенно вильнули хвостами и опустили головы, показывая, что не имеют враждебных намерений. Но она продолжала недоверчиво пятиться. оскрывшись за ближайшим кустом, молниеносно развернулась и со всех ног кинулась обратно. В тот момент она не смогла бы объяснить, что вело ее прочь. Тогда она даже не пыталась анализировать, просто бежала как можно быстрее, стремясь добраться до воды. Зачем, она тоже не могла объяснить. Однако волчье чутье настойчиво твердило, что на реке чужаки ее не достанут. Неожиданно слева промелькнула стремительная тень. Айра вздрогнула и остановилась, одновременно разворачиваясь и с беспокойством изучая все ту же настойчивую троицу. Незнакомые самцы Так и следовали по пятам, не обгоняя, но и не загораживая тропу. А теперь с нетерпением и затаённой надеждой посматривали на неё из соседних кустов. Вот они встретили её тревожный взгляд. Снова завиляли хвостами, показывая, что не обидят. На пробу шагнули навстречу. Но она угрожающе рыкнула, и самцы снова послушно отступили. Через минуту напряжённого молчания Волки попытались подойти ещё раз и снова без особого успеха. Тогда, коротко посоветовавшись, они разделились, и вожак вышел вперёд уже один, высокий, с блестящими янтарём глазами и чуть приоткрытой пастью, в которой устрашающе поблёскивали влажные клыки. Не для угрозы, конечно, а просто демонстрируя силу. Но Айра зарычала громче — и это озадачило их еще больше. После чего рыжеватый не выдержал и сунулся следом за вожаком, умильно, извернув шею и всем видом показывая, что он добрый, милый и пушистый. Припал на передние лапы с потрясающей скоростью, скользнув к настороженно застывшей волчице, вопросительно рыкнул, но тут же получил по носу и с обиженным взвизгом отпрянул, тогда как Айра, треснув тяжёлой лапой по наглой морде, мгновенно развернулась и кинулась прочь, отчётливо слыша журчание реки. Наконец она с размаху выметнулась на пустой берег, в три огромных прыжка достигла воды, а затем с разбегу прыгнула в речку и... почти сразу открыла глаза. Какое-то время она ошарашенно сидела, тяжело дыша и растерянно оглядывая многочисленные стеллажи хранилища. Перевела взгляд на колени, где по-прежнему посапывал, смешно дрыгая лапками, крупный крыс. С беспокойством оглядела свои руки, кем-то заботливо накинутую мантию, на которой не осталось ни одного волоска. Помотала головой, избавляясь от наваждений. И, наконец, тихонько выдохнула. Всё-таки сон. Айра тихо позвал слетевший со спинки кресла призрак. «Девочка моя, ты как?» Она слабо улыбнулась. «Ничего. Сон странный приснился». «Вот, выпей. Это поможет снять слабость». Виновато протянул руку Марсо, передавая изящный хрустальный бокал, на дне которого плескалась чистая вода. Только один глоток, не больше. «Спасибо, Марсо». Айра благодарно кивнув, послушно выпила и приятно удивилась. «Какая вкусная!» «Где ты её взял?» «Да тут, неподалёку. Тебе лучше?» «Да», — озадаченно прислушалась к себе Айра. Голова почти не кружится, и руки перестали дрожать. Призрак сконфуженно потупился. «Извини, не надо было на тебя кричать. Ты испугалась и со страху израсходовала все силы на сущую глупость. Мне не хотелось, чтобы тебя наказали». «Все равно я не должен был. Я же маг. Знал, что может случиться при правильно достигнутом озарении. Но не подумал, что ты еще только первоклашка. Увидел бы тебя сегодня, Лоур, мне бы точно еще сто лет отсюда не выйти. Забыть о простейшем правиле. Ты о защите уточнила, Айра. Конечно. Что мне стоило поставить вокруг тебя охранный контур? Ты ведь не колдуешь. Немного колдую», — вздохнул он. «Правда, только защитное заклятие, а атакующие мне нельзя даже произносить вслух». Она нахмурилась. «Почему?» «Потому что мне и сейчас не слишком-то доверяют». Горько хмыкнул призрак. «Того, что я натворил, с лихвой хватает, чтобы мне ещё тысячу лет не давали ничего опаснее учебника по практической магии, не говоря уж о серьёзных книгах и заклятиях. Думаешь, почему я не могу самостоятельно открыть ни одну книгу, Это Лера Альварис придумал. Она нахмурилась ещё сильнее. Ковен. И, как видишь, они оказались правы. Я ведь едва не уложил тебя в лечебное кресло ещё на две недели. Прости, девочка. Я растерялся, когда ты так рьяно взялась за огонь. Обычно первокурсникам нужно несколько дней, чтобы понять и сделать всё правильно. А ты... Айра вздохнула. Марсо, я целый месяц пыталась это сделать только ничего не получалось, потому что я падала в озарение целиком и поэтому теряла саму мысль о том, что именно мне надо. Я не понимала, что к нему достаточно просто прикоснуться. А когда проваливаешься в него, то видишь и слышишь совсем не то, что ожидаешь, а потом приходишь в себя и думаешь, что опять всё зря. «А я тебя упустил. Марсо, ты очень мне помог», — воскликнула она. «Если бы ты не сказал, я бы так и сидела, думая, что ни на что не способна». Он печально посмотрел. «Да, но это едва тебя не убило во второй раз». «Всё хорошо», — улыбнулась Айра, протягивая руку. «К тому же твоя вода — просто чудо. Мне намного легче. Может, господин Лоур не заметит?» Марсо вздохнул ещё тяжелее и коротким жестом отослал пустой бокал прочь. «Может, и не заметит. А может, запрёт тебя ещё на пару недель, чтобы больше не рисковала». Это ведь очень опасно, и стащив ауру, можно вообще лишиться дара. А ты в последнее время была на грани уже дважды, а то и трижды, если считать сегодняшний день. Если так и дальше будет продолжаться, то ты не закончишь даже первый курс, сгоришь, как свеча на ветру. «Не сгорю», — пообещала она, — «а ты покажешь мне ещё что-нибудь». «Нет». «Что?» Но не сейчас, — поспешно поправился Марсо, когда она негодующе вскинулась. А когда ты восстановишься? Когда я восстановлюсь, меня замучают на практике. А у меня, ты сам сказал, еще щит не слишком силен. Что будет, если кто-то поймет, что в моей ауре есть следы вмешательства Занда? Призрак обреченно вздохнул. Хорошо, завтра вечером попробуем. Но на минимальном уровне силы. Конечно, благодарно улыбнулась Айра и ты ещё свой щит поставишь, чтобы я больше ничего не испортила, да?» Он покорно кивнул. «Тебе придётся научиться дозировать силу, а мне следить, чтобы ты не перегорела и скрыть от твоих учителей, что тут нагло колдуют. Хотя ученикам, если помнишь, строго-настрого запрещено пользоваться магией вне уроков. Но ты ведь тоже маг, а нам запрещено колдовать только без наставника, так что в этом смысле я ничего не нарушаю». К тому же твое хранилище — чуть ли не единственное место в наших корпусах, где магия работает. — Ещё бы, — буркнул Марсо. — Как же я без магии буду книжки отыскивать и приносить? У меня же рук нет, в отличие от некоторых, и работать я могу только с левитацией. — Зато ты умеешь творить отличные охранные сети, — хитро улыбнулась Айра. Он только вздохнул и мысленно возвёл глаза к потолку о хайра тебе пора на занятие скоро утро и правда я и не заметила как пролетело время кажется мое присутствие плохо на тебя влияет кто бы мог подумать ведь всего месяц назад ты боялась сюда даже зайти на самом деле это я на тебя плохо влияю резонно возразила девушка выбираясь из кресла кто бы мог подумать месяц назад что ты стал бы меня покрывать Марсо поперхнулся на полуслове и ошарашенно замер. Она рассмеялась и, чмокнув довольно заурчавшего крыса, умчалась в свою комнату, пока остальные девчонки не проснулись.